Студия МедиаКнига представляет. Фрэнсис Элиза Бёрнет. Маленькая принцесса. Роман. Читает Алла Човжик. Глава 1. Сара. Однажды в пасмурный зимний день, когда жёлтый густой туман окутал весь Лондон, И сквозь него тускло мерцали фонари и газовые рожки магазинов, по широкой улице медленно ехал кэп. А в нём сидела маленькая девочка со своим отцом. Поджав ноги и прислонясь к отцу, она смотрела из окна кэба на прохожих с какой-то недетской задумчивостью и затаённой грустью. Такого выражения лица и такого взгляда не могло быть даже у ребёнка лет 12. А Саре Крю исполнилось всего 7. Надо сказать, что Сара совсем не походила на других детей. Она любила мечтать о чём-нибудь необычайном и, сколько себя помнила, всегда тянулась больше к взрослым, чем к детям. При этом Ей казалось, что она живёт на свете уже давным-давно. Пристально глядя из окна кеба на покрытые туманом улицы, она вспоминала о Бомбее, откуда приехала с отцом, капитаном Крю, на большом красивом судне. О детях, весело игравших на залитой солнцем палубе, и о молодых, нарядных жёнах офицеров, которые вызывали её на разговор. А затем смеялись над её словами. Странный, казалось, Саре, внезапная перемена в её судьбе. Сначала жизнь в Индии под знойным солнцем, затем многодневное плавание по океану и наконец поездка в каком-то необыкновенном экипаже по мрачным улицам Лондона, где днём было так же темно, как ночью. Всё это так поражало её, что она ещё теснее прижалась к отцу. Папа прошептала она таинственно. Что мы, дорогая? спросил капитан Крю, заглядывая ей в личико. О чём ты думаешь? Разве это здесь? Сара внимательно посмотрела на отца. Это место здесь, папа. Да, Сарочка, здесь. Наконец-то мы приехали. И хотя Саре было только 7 лет, она поняла, что отцу тяжело говорить о скором расставании со своей маленькой дочерью. Ей казалось, что отец уже много-много лет приучал её к мысли о неизбежности поездки в это место, как она всегда называла его. Мать Сары умерла при рождении девочки. Живя без материнской ласки, Сара не могла почувствовать, что ей недостаёт матери. Кроме молодого богатого отца, у девочки не было родных. Она всегда играла вместе с отцом, и они очень любили друг друга. О том, что отец её богат, она случайно узнала от слуг, когда те думали, что их разговор никто не слышит. Слуги говорили также, что и она станет богатой, когда вырастет. Сара не совсем ясно понимала, что значит быть богатой. Она всегда жила в прекрасном доме, привыкла видеть много слуг, которые ей низко кланялись, называли её сайб и предоставляли ей свободу во всём. У неё были всевозможные игрушки, её окружали любимые домашние животные и айя, няня индуска, обожавшая её, заботилась о ней. Вот и всё, что она знала о богатстве. За всю её короткую жизнь одна лишь мысль смущала и волновала Сару: когда-нибудь её непременно отвезут в то место. Она слышала, что климат Индии очень вреден для детей, и их при первой возможности увозят обыкновенно в Англию, а там отдают в школу. Сара видела, как ужали другие дети, и слышала, что их родители получали потом от них письма. Она жадно слушала рассказы отца о его путешествиях и о новых странах, но примыслила, что ей самой рано или поздно придётся Надолго уехать и расстаться с любимым отцом, девочке становилось очень грустно. А разве ты, папа, не можешь поехать со мной туда? спрашивала она, когда ей было 5 лет. Разве ты не мог бы тоже ходить в школу? Я помогла бы тебе готовить уроки. Ты там недолго пробудешь, Сарочка. обыкновенно отвечал отец. Я отвезу тебя в красивый дом, где живёт много маленьких девочек. С ними ты будешь играть. А я буду посылать тебе столько книг, что ты даже не заметишь, как пролетит время. Ты вырастешь большой и умный, вернёшься домой и будешь ухаживать за своим папой. Сара любила мечтать о том, как она будет вести хозяйство в доме отца, кататься с ним верхом на лошади. сидеть среди гостей на месте хозяйки за столом во время званных обедов, беседовать с отцом, читать его любимые книги. И если для того, чтобы её мечты осуществились, необходимо ехать туда, в Англию, то она решится на это. Сара совсем не привлекала общества маленьких девочек, но она была довольна, что у неё будет много интересных книг. Читать Сара очень любила. и даже часто сама выдумывала разные занимательные истории. Иногда она рассказывала их отцу, и они нравились ему не меньше, чем ей самой. Ну, хорошо, папа, покорно сказала Сара. Раз мы уже здесь, то надо примириться с этим. Капитан Крю улыбнулся своей умной неполетам дочурке и поцеловал её. Сам он пока ещё испытывал колебания и сомнения в правильности своего решения надолго расстаться со своей любимицей, но скрывал это от дочери. Маленькая Сара была для него настоящим товарищем и верным другом, и ему казалось, что он будет совсем одинок, когда по возвращении в Индию его не встретят на пороге дома маленькая девочка в белом платьице. И он нежно обнял Сару, Когда Кэп остановился у большого дома, такого же мрачного, как и все другие дома на этой улице. На входной двери блестела медная дощечка с надписью: Мисс Минчен, Образцовый пансион для молодых девиц. Вот мы и приехали, Сарочка, сказал капитан Крю, стараясь, чтобы его голос звучал как можно веселее. Он высадил девочку из кеба И поднявшись по ступенькам, позвонил. Впоследствии Сара часто сравнивала этот сумрачный дом с угрюмой внешностью мисс Минчен и находила, что он очень похож на неё. Дом имел солидный вид. Был добротно меблирован, но всё в нём было некрасиво. Полированные кресла в приёмной были такими жёсткими, что казалось, их набили камнями. Надутые румяные щёки Луны на высоких часах, стоящих в углу, выглядели чересчур строго. В гостинной, куда их вели. Пол был покрыт мрачным ковром с квадратными узорами. Стулья были неуклюжими, жёсткими и тяжёлыми, а на камине стояли нескладные мраморные часы. Сара села на стул и быстро осмотрелась. Мне тут не нравится, папа. сказала она. Но ведь даже храбрым солдатам не нравится идти в войну. Капитан Крю громко рассмеялся. Он сам любил пошутить и никогда не уставал слушать оригинальные высказывания и тонкие замечания дочери. Ах, Сарочка, воскликнул он. Что будет со мной, когда я больше не смогу слышать твой голосок? Никто не умеет говорить так славно, как ты. Но почему же ты смеёшься над моими словами? Потому что ты очень забавная, когда говоришь так. Крепко обняв Сару, он поцеловал её. И вдруг на его глазах показались слёзы. В это время в комнату вошла мисс Минчен, и Сара тотчас заметила, что она очень похожа на свой дом: такая же высокая, представительная, мрачная и некрасивая. У неё были большие холодные рыбьи глаза и широкая холодная улыбка, которая появилась на губах при виде Сары и капитана Крю. Она получила много приятных сведений о молодом офицере от дамы, рекомендовавшей ему этот пансион. Между прочим, она узнала, что капитан очень богат и не пожалеет денег на воспитание своей маленькой дочери. Я считаю за честь принять на воспитание такого прелестного ребёнка, капитан Крю. Сказала она, взяв Сару за руку и гладя её. Леди Мэридит много рассказывала о её способностях, такой ребёнок сокровище для моего пансиона. Сара молча глядела на мисс Минчен и думала: "Почему она говорит, что я прелестный ребёнок? Я ведь не красива". Вот маленькая дочь полковника Гренжа, красиво. У неё розовые щёчки с ямочками и длинные золотистые волосы. А у меня короткие чёрные волосы и зелёные глаза. Я очень худенькая и совсем не красивая. Да, я самая некрасивая из всех девочек, которых мне когда-либо приходилось видеть. Она говорит неправду. Но Сара ошибалась, считая себя некрасивой. Правда, она не походила на Изабеллу Гренж. самую красивую девочку из детей офицеров полка, но тоже была прелестна в своём роде. Стройная изящная, немного высокая для своих лет, с энергичным личиком. Её густые чёрные волосы велись на концах, а большие зеленовато-серые глаза с длинными ресницами были прекрасны, хотя ей самой цвет их очень не нравился. Она считала себя некрасивой. И потому похвалы Месминчен нисколько не льстили ей. Я сказала бы неправду, если бы назвала Месминчен красивой, подумала она. И мне кажется, что я такая же некрасивая, как и она. Зачем же она сказала, что я красива? Несколько позже Сару узнала, что Месминчен говорила то же самое всем родителям, приводивших своих детей в её школу. Стоя рядом с отцом, Сара прислушивалась к его разговору с мисс Минчен. Капитан Крю говорил, что привёз свою дочь в этот пансион по совету леди Меридит, две маленькие дочери, которые также воспитывались здесь. Он вполне полагается на опытность этой леди и желает, чтобы его Сара не только пользовалась всеми преимуществами других богатых учениц, но и имела, кроме того, прекрасную спальню. собственную гостиную, пони, экипаж и приличную прислугу взамен Аии, её индuskи няни. Насчёт учения я не беспокоюсь, говорил, смеясь, капитан Крю, гладя руку Сары. Напротив, её трудно будет удержать от занятий. Она всегда сидит, уткнув свой носик в книгу. И знаете, мисс Минчен, она не читает, а просто глотает книги. Царочка вечно просит новых книг, и притом больших и толстых. И ей всё равно, французские ли это книги, немецкие ли, или английские. Её увлекает и история, и биографическая литература, и белитристика. Отвлекайте её от книг Месминчен, если она станет слишком зачитываться ими. Пусть лучше чаще катается, ходит гулять, покупает себе новые куклы и больше играет с ними. Знаешь, папа, Сказала Сара: "Если я буду часто покупать себе новые куклы, то не смогу любить их по-настоящему. Куклы должны быть друзьями, и Эмили будет моим лучшим другом". Капитан Крю взглянул на Мис Минчен, а та в свою очередь на него. "Кто эта Эмили?" спросила она. "Расскажи, Сара", сказал улыбайся капитан Крю. Зелено-то серые глаза Сары смотрели серьёзно и кротко, когда она заговорила. "Это кукла. Но её у меня ещё нет. Мы с папой пойдём и купим её. Я уже назвала её Эмили, и она будет моим лучшим другом. Когда папа уедет, я буду говорить с ней о нём". Мисс Минченелстиву улыбнулась со широкой рыбий улыбкой. "Какая оригинальная милая девочка", заметила она. Да, у меня славная дочь, сказал капитан Крю, обнимая девочку. Заботьтесь хорошенько о ней ради меня, мисс Минчен. Сара вернулась с отцом в гостиницу. Всё время до его отъезда обратно в Индию они много гуляли, заходили в большие магазины и накупили вещей больше, чем Саре было нужно. Но капитан Крю желал, чтобы его дочурка имела всё, что восхищало её. и что также нравилось ему. Между прочим, они накупили одежду слишком роскошную для семилетнего ребёнка. Тут были и кружеванные, и вышитые, и бархатные платья, отороченные дорогими мехами, шляпы с снежными страусовыми перьями, горнастоявое пальто, муфточка, маленькие перчатки в крохотных коробочках, носовые платки и шёлковые чулки. И всё в таком громадном количестве, что при кащицах в магазинах начинали перешёптываться, принимая странную девочку с большими серьёзными глазами, циностранную принцессу или за дочь индийского раджи. Наконец, после долгих поисков, они нашли Эмили. Но для этого им пришлось побывать в очень многих игрушечных магазинах и пересмотреть множество кукол. Мне хотелось бы, чтобы она смотрела на меня не как кукла, сказала Сара отцу. Я хочу, чтобы она слышала меня, когда я говорю с ней. Как жаль, что у кукол всегда такой вид, будто они никогда не слышат, что им говорят. Наш папа, говорила Сара, рассматривая в одном магазине неодетую куклу. Если Эмили будет неодета, свяжем её к партнёрах и закажем всё, что нужно. Платья сидят лучше, когда они шиты по мерке. После долгих напрасных поисков они решили, не заходя в магазины, заглядывать только в витрины. Кэптим временем медленно следовал за ними. Пройдя пешком несколько кварталов, они подошли к небольшому магазину. Вдруг Сара остановилась и схватив отца за руку, воскликнула: "О, папа, вот Эмили!" Лёгкий румянец покрыл лицо девочки, и её зеленовато-серые глаза заблестели такой радостью, как будто она внезапно увидела давно знакомое, дорогое ей существо. "Смотри, папа, она ждёт нас", воскликнула Сара. "Пойдём скорее к ней!" "Ах, Сарочка", озабоченно сказал капитан Крю. "Но кто же познакомит нас с ней?" "Эй, папа, представишь ей меня, а я представлю тебя. Как только я увидела её, так сразу же узнала, и кажется, она меня тоже узнала. У большой куклы, привлекшей внимание Сары, были серовато-голубые глаза, настоящие ресницы и длинные золотистые локоны, спускающиеся до самых плеч. Да, папа, это действительно Эмили." Сказала Сара, сажая куклу на колени и глядя ей в лицо. Итак, они купили Эмили и отвезли в магазин, торговавший детским гардеробом. Там с неё сняли мерку. Так же, как и Сари, ей заказали кружевные, бархатные и кисейдные платья, шляпы и пальто, перчатки, платки и дорогие меха и бельё, обшитое кружевами. Я буду ей доброй мамой, а она станет мне другом, говорила Сара, любуясь куклой. Капитан Крю был бы в восторге от этих покупок, если бы его не мучила тяжёлая мысль о скором расставании со своей горячо любимой дочуркой. Поднявшись ночью с постели, он подошёл к кровати Сары и долго смотрел на неё. Девочка спала, обняв Эмили. И её чёрные волосы рассыпались по подушке, смешавшись с золотистыми локонами Эмили. Обе были в кружевных ночных рубашках, и у обеих были загнутые длинные ресницы. Эмили так походила на настоящего ребёнка, что капитану кров было приятно видеть её рядом с дочерью. Глядя на дочь, он тяжело вздохнул и бессознательным движением подёргал свои усы Ах, сарочка, пробормотал он. Если бы ты знала, как тяжело будет твоему папе без тебя. Накануне своего отъезда капитан Крю отвёз Сару к Мисминчен. При этом он объяснил Мисминчен, что делами его в Англии заведуют поверенные Баро и Скипфорс. От них она может получить все интересующие её сведения. На них же возлагается обязанность оплачивать счета, которые мис Минчен будет предоставлять за содержание Сары. Капитан Крю намерен писать Саре два раза в неделю. Кроме того, он высказал настоятельную просьбу, чтобы дочери не отказывали ни в чём, чего бы она не пожелала. Она разумная девочка, прибавил он. и никогда не захочет того, что может быть вредно для неё. Затем капитан пошёл к Саре в её маленькую гостиную, чтобы наедине проститься с ней. Сара села к отцу на колени и, держась ручками за отвороты сюртука, долго и пристально смотрела ему в лицо. Ты хочешь хорошенько запомнить меня, сарчка? спросил капитан, гладя её головку. Нет. Ответила она: "Мне не надо тебя запоминать. Ты у меня в сердце". Они обнялись и долго целовали друг друга, не имея сил расстаться. Когда кэп, увозивший отца, отъезжал от подъезда, Сара стояла на коленях у окна в своей гостиной и следила за ним глазами до тех пор, пока он не скрылся за углом сквера. Эмили сидела рядом с Сарой и тоже смотрела вслед удаляющемуся экипажу. А капитан Крю всё время оглядывался, махал платком и посылал дочери воздушные поцелуи. Скорее мисс Минчен послала свою сестру, мисс Эмилию, посмотреть, что делает девочка. Но дверь оказалась запертой. "Я заперла дверь", раздался изнутри мягкий вежливый голосок. Мне хотелось бы, если позволите, остаться одной. Толстуха мисс Амелия благоговела перед сестрой и никогда не смела ослушаться её. Она была недалёкого ума, но добрее мисс Минчен. Сойдя вниз, мисс Амелия с тревогой сказала сестре: "Никогда не видел такого странного ребёнка". Она заперлась в своей комнате и сидит там тихо-тихо. Это гораздо лучше, чем шуметь и кричать, как делают многие другие, заметила мис Минчен. Я думала, что эта избалованная девочка поднимет весь дом на ноги, ведь ей дозволяли делать всё что угодно. Я разобрала её сундуки, сказала мис Амелия. Ах, сестра, никогда не видел таких роскошных вещей! На жакетах горнастай, а на белье настоящие валансьенские кружева. Де ведь видела некоторые из её платьев, а они тебе понравились. Я нахожу их смешными. Риска ответила мис Минчен. Но они будут очень, кстати, когда она в воскресенье пойдёт впереди всех учениц в церковь. У неё всего так много, как у маленькой принцессы. В это время Сара и Эмили сидели на полу в запертой комнате и неподвижно смотрели на улицу. словно стремясь разглядеть скрывшийся за углом кеп